Глава 27. Жила была семья. Правила в ней Анна Ахматовна Викторова, дама со строгими принципами и своими правилами жизни. Ввиду замуж за Николая Саркисова, она не захотела менять девичью фамилию, сказала Коле: "Отец важнее мужа". Николай был тихим, спокойным, никогда не спорил с властной супругой, содержал семью, много работал. Поначалу служил он врачом на скорой помощи, никаких карьерных амбиций не имел. Так бы и проездил Коли до пенсии на машине с Красным Крестом, выслушивая по вечерам сердитые замечания прекрасной половины о его маленькой зарплате, но вдруг всё изменилось. Вообще, добрая фея всегда помнила о Коле, которому следовало погибнуть ещё в младенчестве, когда его в общественном туалете бросила какая-то женщина. Но в вокзальный сортир вошла с ведром и шваброй уборщица. Она услышала тихий писк из корзины для мусора, заглянула туда и закричала «Помогите!». На вопль сбежались люди. Кто-то вытащил из помойки недавно рождённого мальчика. Его отвезли в дом малютки и назвали Николаем в честь директора приюта. Потом ему повезло во второй раз. Тихого двухлетнего мальчика забрала и усыновила бездетная чита Саркисовых. Мама и папа Николеньки достались замечательные. Оба врачи, добрые, ласковые, состоятельные люди. У них были своя огромная квартира на Старом Арбате, дачи в Снегирях и машина. Коля родителей радовал, учился на одни пятёрки, поступил в медвуз, окончил его с красным дипломом. На последнем курсе он случайно познакомился со студенткой Анной. У них завязался роман, который продлился несколько лет, потом они сыграли свадьбу. Молодым подарили двушку, принадлежавшую бабушке Николая. Старушка переехала к сыну и невестке. «Оцените везение молодожёнов». Большинство их сверстников жили или со старшим поколением, или в коммуналке. Квартирный вопрос у советских людей был больной, а у Саркисовых ни соседи, ни родственники не путались под ногами. Новобрачные могли делать в своей двушке, что хотели. Молодая семья жила дружно, роль лидера в ней всегда принадлежала Анне. Муж никогда не вступал в конфликт. Если супруга начинала спрашивать мнение сильной половины, Коля втягивал голову в плечи и бормотал «Как хочешь, дорогая». Такая позиция спутника жизни устраивала женщину, но ей не нравилось, что Коле приносит домой копейки. «Скорая помощь!» — возмущалась прекрасная половина пары. «Мало денег, никаких перспектив. Ищи приличную работу. У меня нет сапог на зиму». «Хорошо, солнышко», — отвечал муж, не понимая, где и как найти приличную работу. И опять настало время очередного везения Саркисова. Как-то раз Коля ехал после вызова на станцию, По дороге он решил заглянуть в булочную, но приобрести в тот день вкусный московский ситник ему не удалось. Одна из покупательниц вдруг потеряла сознание, и Николай бросился ей на помощь, велел кассирше бежать со всех ног на улицу, звать фельдшера со всем необходимым. Через короткое время микроавтобус, воя сиреной, полетел в сторону Боткинской больницы, благота находилась почти рядом. Коля предположил, что у пенсионерки инфаркт, Пожилую даму довезли живой. При ней была сумка, в которой обнаружился паспорт. Саркисов представил, как волнуются родственники, может, они уже ищут старушку. Да, Николай мог спокойно уехать, но он был добрым человеком, поэтому позвонил диспетчеру, попросил найти номер телефона, который установлен по адресу прописки. Коли смог соединиться с мужчиной, тот оказался сыном бабули. Объяснив человеку, где находится его пожилая мама, Николай вернулся, как он говорил, в стойло, съездил ещё на пару вызовов, потом отправился домой, получил выволочку от жены, за некупленный батон и лёг спать. В следующий день у врача планировался выходным. Он очень хотел выспаться, но не получилось. В семь утра кто-то позвонил в дверь. Открыла злая до невозможности Анна. Она уже хотела отругать как следует того, то ни свет ни заря без приглашения ломится в чужой дом, но подавилась словами. На пороге стоял «Барин». На незнакомце сидело дорогое драповое пальто с каракулевым воротником. Шапки не было, пахло от него не советским парфюмом. «Добрый день», — улыбнулся он. «Сделайте одолжение, позовите Николая». И протянула ошарашенной женщине визитку. Она пробежала глазами по тексту. «Доктор медицинских наук» профессор, академик, главврач. Звали гостя Пётр Андреевич Семёнов. Супруга Коли впервые в жизни растерялась, спросила, держа карточку. «Это ваше?» «Странно было бы знакомить вас с чужой информацией», усмехнулся Пётр. «Если ваш супруг спит, вернусь в машину, подожду, пока он проснётся. Предупредите Николая, что во дворе...» «Он уже встал», соврала Анна и кинулась в спальню. Минут через пять взлохмаченный Коля вышел в прихожую. «Прошу извинить меня за ранний визит», — произнёс Пётр Андреевич. «Я пришёл поблагодарить вас». «За что?» — не понял Коля. «Вчера ваши действия спасли жизнь моей маме, которая упала в обморок в булочной», — пояснил Семёнов. «Вы своевременно и качественно оказали первую помощь, доставили её в больницу, да ещё сообщили родным, где она находится». «Это моя работа», — смутился Николай. «Ничего особенного». «Разрешите войти в квартиру?» — попросил академик. «Хочется побеседовать с вами». И жизнь Николая изменилась волшебным образом. Пётр обладал характером танка, без шума и крика всегда добивался своего. Коля не успел ахнуть, как оказался в штате большой клиники, которой руководил профессор. А потом Пётр взял молодого человека за руку и повёл за собой. Для начала он пристроил Николашу в аспирантуру. Тот защитил кандидатскую диссертацию и пошагал вверх по карьерной лестнице, стал заведующим кардиологическим отделением, написал докторскую, получил звание профессора и после кончины Семенова сел в его кресло, которое занимал много лет до своей кончины. Анна Ахматовна не перестала воспитывать мужа. Тот по-прежнему во всех бытовых вопросах слушался супругу, а вот ее мнение по рабочим вопросам его никогда не интересовало. Ребёнок у них родился, когда пара прожила вместе 10 лет. Девочку Лиду воспитывали строго, она жила по жёсткому расписанию. «У ребёнка не должно быть свободного времени», — говорила мать. «Если голова не занята учёбой, то в мозгу начинают править бал глупые мысли». Лидочка занималась спортом, учила английский и французский языки и латынь в придачу. Ей следовало приносить из школы одни пятёрки, потому что и папа, и мама были отличниками с золотыми медалями. Зачем школьнице латынь? Ежу ясно было, что Лида станет врачом, а этот мёртвый язык доктору необходим. И, конечно, девочка занималась плаванием, бегала на лыжах и ходила на каток. Так как в аттестате у Лиды не было ни одной четвёрки, она с лёгкостью поступила в медвуз, окончила его с красным дипломом. Вот только не следует думать, что все отлично, Лида заработала благодаря папе. Требовательного к себе и другим, нетерпящего бездельников Николая, многие не любили. Но спорить с Аркисовым никто не решался, поэтому завистники выбрали другой способ отомстить царю. Они начали придираться к его дочери. Леду пытались завалить на экзаменах. Бесполезно. Студентка знала всё. Тогда её отправили на практику в маленькую провинциальную больницу, которой заведовала дама по кличке Бетономешалка. Эта главврач доводила студентов до истерики, ставила всем за практику двойки. Ничьи звонки сверху, на тётку не действовали. Ей было всё равно, кто к ней приехал. Дочь министра, сын генерала. Получить угрым за тройку, как луну с неба снять. Леда заработала у бабы Яги отлично. А когда девушка уезжала в Москву, бетономешалка пришла на вокзал, вручила студентке пирожки с капустой и обняла отличницу. Недругам оставалось только грызть от злости ногти. Если бы Ли Душа оказалась единственной дочкой Николая и Анны, то жизнь пары шла бы безмятежно. Но на момент появления девочки на свет они уже много лет воспитывали ещё одного ребёнка.